Семейство Гри всегда доставляло мне одни неприятности. Говорили, что покойная леди Джейн блистала умом, вполне возможно, но это не спасло её от смерти на эшафоте в южном 16-летнем возрасте. Женщины этого семейства были лишены инстинкта выживания, и всё же я постоянно чувствовала исходящую от них угрозу. Катерина, всё ещё находясь под арестом, умудрилась однако родить сначала одного, а затем и второго сына. Как появился на свет первый, я ещё могла понять, но рождение второго застало меня врасплох. Дело в том, что её мужа, вернувшегося из Франции, я тоже посадила в Таур. Очевидно, эта парочка умудрилась с каким-то образом встречаться. И в результате появился второй наследник, и так претендентка на престол имела двух здоровых сыновей. А я королева громогласно заявляла о намерении сохранить девственность. При этом мне пошел уже четвертый десяток. Чума бы забрала эту Катерину Греи, думала я, и накликала беду. В Лондоне началась эпидемия чумы, и узников Таура Пришлось разослать кого куда. Катерина с младшим сыном отправились к своему дяде в Эссекс. Лорд Хетфорд со старшим переехал к матери. Из трёх сестёр Грей бог наделил здравомыслием одну только Джейн. Правда, она сложила голову на эшафоте, но в том не было её вины. Зато Катерина и Мэри отличались крайним безрассудством. От Мэри я поначалу никаких неприятностей не ожидал. она была не хороша собой крошечного росточка почти карлицы мне казалось что мужчины вряд ли заинтересуются столь не презентабельной особой пусть даже в её жилах течёт королевская кровь однако мне доложили что мэри бри вступила в связь с одним из служителей вестминстерского дворца этот человек состоял в очень дальнем родстве с семейством ноулс и по этому-то и получил должность старшего превратника. Романтическая парочка, недолго думая, вступила в тайный брак. Этот союз был вопиющим нарушением законов и приличий. Карлица Мэри принадлежала к королевскому дому, а стало быть, не имела права выходить замуж без согласия королевы и тайного совета. Должно быть, дурочка решила, что до неё никому нет дела. смехотворность положения еще усугубилась тем, что прислуга и привратник Томас Кис отличался необычайно высоким ростом, поэтому молодожены смотрелись в высшей степени нелепо. Но как быть, если в результате этого брака на свет появится младенец? Не исключено, что он окажется самого, что ни на есть, среднего роста? а чья из мать вполне сможет стать ещё одним претендентом на престол как я могла поступить в этой ситуации томас кис угодил в тельму флит а крошка мэри была уверена попечением своей бабушки герцогини сулфолк если она на мою счастье ещё не успела забеременеть больше такой возможности у неё не будет Поэтому по этому поводу мы с Сесилом имели продолжительную беседу наедине. Итак, обе сестрицы Грей сидят под замком. Теперь я могу спать спокойно, сказала я. Сесил кинул на меня скептический взгляд. Больше всего я опасаюсь Марии Шотландской, продолжала я. Но теперь она увлекла лорда Дангли, и это меня успокаивает. Она твёрдо намерена выйти за него замуж. Это усилит её претензии на престолонаследие, поскольку Данли тоже принадлежит к королевскому дому. А как вы оцениваете Данли? Слаб, нерешителен. Много ли будет пользы королеве Шотландии от такого мужа? Сесил покачал головой. Итак, она объявила, что намерена выйти за него замуж, сказала я. Мальчик раздулся от важности. Уже воображайте себя королём. Я выдержала паузу и не без ехидства добавила: вот что происходит, когда короли берут себе в мужья чистолюпцев. Сесил улыбнулся. Он уже свыкся с мыслью, что я не стану ни с кем делить трон. Итак, мастер Сесил, девица семейства Грей находится под присмотром. Их теперь опасаться нечего, даже если в этих пустых головах Возникнут какие-нибудь амбициозные планы. Естественно, сами сёстры ни на что не способны, но ими могут воспользоваться заговорщики, вроде тех, что погубили бедную Джейн. Мне спокойнее, когда мои родственницы сидят под запором. Мария Шотландская выходит замуж за Данли. Желаю ей счастья, ибо продлится оно недолго. Сесил кивнул, а я спросила: Вам не кажется, что в связи со всем этим у меня тоже есть основания радоваться? Вы совершенно правы, ваше величество. Все идет хорошо. Скоро до нас дошла весть, что Мэри вышла замуж за Данли и провозгласила его королем. Теперь я засажу в Таур графиню Ленакс, устроившую этот брак, сказала я Сесилу. Ещё одну беспокойную особу за решётку. По публично мастер-сессил. Мы будем всячески осуждать этот брак, а между нами давайте поздравим друг друга. Ничего хорошего для Шотландии из этого брака не выйдет, согласился Сессил. А что плохо для Шотландии, то хорошо для Англии. Именно в эти дни произошла страшная трагедия. Моя кэт уже давно болела. Я настояла, чтобы она лежала в постели и передала свои обязанности другим дамам. Кэ творчала, но в конце концов была вынуждена смириться, ибо у неё совсем не стало сил. Когда мне сообщили, что надежды на выздоровление нет, я пришла в отчаяние и каждую свободную минуту старалась проводить у постели умирающей. Кэ держала меня за руку, говорила о прошлом, Иногда мысли ее путались. Ей казалось, будто она вновь находится во дворце Давор в Челси, и Томас Сеймур донимает меня своими ухаживаниями. Ты была такая легкомысленная, шептала Кэт, как кетничала с ним на пропалую. Ах, это было так опасно и так волнующе. Помнишь, как он разрезал на куски твое платье? А как он явился к тебе в спальню в одной ночной рубашке? Я ответила, что помню. Самое страшное началось, когда меня и Патри арестовали, помнишь, Таур. Я так испугалась, и я предала тебя, предала мою душеньку. Я опустилась на колени, стала утешать её, сказала, что она меня не предала, всего лишь сказала правду, да и то под принуждением. Я напомнила ей, какие счастливые дни настали, когда ее освободили из тюрьмы. Мы разговаривали часы на пролет, но с каждым днем, когда делалось все слабее, голос ее уже звучал едва слышно. Она все чаще путала даты имена. Томас Сеймур и Роберт Дадли сливались у нее в одного мужчину. Такой мужчина, лепетала она, самый красивый в мире. Они оба были очень хороши мы ведь любили их и ты и я я тайком утирала слёзы а потом удалившись к себе плакала на взрыв наконец наступил печальный день моя верная подруга умерла я заперлась в покое и никого не хотела видеть горе моё было беспредельно